94. Маймонид, Рамбам, 1135-1204. Авраам Йогошагель заметил: если бы мы не знали, что Рамбам имя человека, можно было бы принять это слово за название целого университета. Труды и достижения этого еврейского мыслителя XII века охватывают невероятное множество проблем. Рамбам первым составил полный систематизированный кодекс еврейского права – Мишне Тора. Ему принадлежит замечательный философский манифест иудаизма Моране Вухим – наставник заблудших. Им опубликован комментарий ко всей Мишне – врач египетского султана. Он написал многочисленные книги по медицине, а в свободное время руководил еврейской общиной Каиры. Поэтому неудивительно, что когда Шмуэль Ибн Тибон, переводивший на иврит написанный по-арабски «Наставник заблудших», попросил у Рамбама разрешения посетить его для обсуждения некоторых трудных для перевода мест, Рамбам был вынужден отказать. «Я живу в Фастате, а султан в Каире, около полутора километров. Мои обязанности при дворе султана очень обременительны. Я должен посещать его ежедневно рано утром. А когда он или его дети или обитатели Гарема заболевают, я не осмеливаюсь покидать Каир, но должен большую часть дня проводить во дворце. Часто случается, что заболевают султанские офицеры, и я также должен их лечить. Поэтому я, как правило, езжу в Каир в начале дня, и даже если ничего особенного не случается, я не возвращаюсь в Фастат раньше полудня. Моя приемная всегда полна, как евреям, так и неевреям, знатью и простолюдинами, судьями и чиновниками, врагами и друзьями, острая толпа, которая ждет моего возвращения. Я схожу с коня, мою руки иду к своим пациентам. Прошу у них извинения. Чтобы хоть немного отдохнуть и поесть, это моя единственная трапеза в течение суток. Затем я иду принимать пациентов, выписываю рецепты. Пациенты приходят и уходят до самого вечера. А иногда я клянусь тебе, что и до двух часов ночи. Я беседую с ними и выписываю рецепты лежа, умирая от усталости. Когда наступает ночь, я так выдыхаюсь, что едва могу говорить. В результате ни один еврей не имеет возможности поговорить со мной наедине, за исключением субботы. В этот день вся община, по меньшей мере большинство ее членов, посещает меня после утренней службы. И я даю им указания на целую неделю. Мы немного занимаемся до полудня, когда они уходят. Некоторые возвращаются, читают со мной после полуденной службы до вечерней молитвы. Так я провожу этот день. Полное имя Рамбама – Моше бен Маймон. На иврите его называют сокращенно. Рамбам расшифровывается как «Раби Моше бен Маймон». Он родился в Испании незадолго до прихода к власти фанатиков мусульман-альмоходов. Чтобы избежать преследований со стороны этой мусульманской секты, которая представляла христианами и евреям только один выбор, принять ислам или погибнуть, Рамбам бежал с семьей в Марокко, затем в страну Израиль наконец, в Египет. По-видимому, он надеялся продолжить свои учения. Еще несколько лет, но когда его брат Давид, торговец-ювелир, погиб в Индийском океане с, большой, с большей частью имущества семье, он вынужден был зарабатывать себе на жизнь. Возможно, именно тогда Рамбам начал заниматься медициной. Главным вкладом Рамбама в еврейскую жизнь остается Мишнея Тора, кодекс еврейского права. Он хотел составить книгу, которая служила бы для евреев руководством по поведению в любых ситуациях. Этот кодекс избавлял от необходимости тратить массу времени на поиски нужного места в Талмуде и позволял обходиться его пособием. Неудивительно, что это дерзновенное предприятие не расположило к Рамбаму многих традиционных евреев поскольку они боялись, что люди будут целиком полагаться на его кодекс и не станут изучать Талмуд. Несмотря на подобную временами сильную оппозицию, кодекс Мишне Тора стал базовым руководством по еврейской практике. Позже он послушал моделью для Шульхан Арух, кодекса XVI века, до сих пор авторитетного среди ортодоксальных евреев. С философской точки зрения Рамбам был религиозным рационалистом, Его яростные нападки на евреев, придерживающихся примитивных, на его взгляд, воззрений, на тех, например, кто буквально понимал такие библейские выражения, как «перст Божий», столь же выводили из себя оппонента оппонентов рамбама что они запрещали части его кодекса и весь наставник заблудших. Другие, более либеральные, ограничивались запретом на изучение наставника несовершеннолетних. Согласно старой шутке, эти раби боялись что евреи начнут читать части наставника, где Рамбам излагает принципы рационального отношения к религии и заснут еще до того, как дойдут до места, где он критикует это рациональное отношение и таким образом проведут ночь, как еретики. Но оппоненты реагировали на труды Рамбама нешуточным образом. Три ведущих раввинов Франции сообщили о своем осуждении книг Рамбама католическим монахом-доминицианцем, который возглавлял французскую инквизицию. Инквизиторы были только рады предать эти книги огню. Восемь лет спустя, когда доминиканцы начали жечь и Талмуд, Раби Йона Геронди, один из тех раввинов, решил, что так Бог наказывает его и всех французских евреев за несправедливое осуждение Рамбама. Он решил поехать на могилу Рамбама в город тверь в стране Израиля, чтобы выпросить прощение. Для большей части еврейского мира Рамбам оставался несомненно героем. Когда он умер, египетские евреи соблюдали три полных дня траура и отнесли его к смерти к его смерти библейские слова. И ковчег Божий был взят. Шмуэль 1, 4, 1. И по сей день Рамбам вместе с еврейским мудрецом из Франции Раши наиболее широко изучаемые еврейские ученые. Ученики нынешних Еешиф обычно концентрируются на Мишне Тара, и другом труде Рамбама «Книги заповедей», где собрано 613 предписаний Торы. Рамбам также сформулировал символ веры иудаизма, выраженный в 13 пунктах. Его адаптированный текст помещается во многих еврейских молитвенниках. Среди прочего, здесь подтверждается единственность Бога, божественное происхождение Торы и загробная жизнь. 12 пункт этого символа веры «Я всем сердцем верую» в приход Машеха, И даже если он задерживается, я все равно буду ждать его. Нередко были последними словами евреев, которых гнали в газовые камеры. Рамбам – один из немногих еврейских мыслителей, чье учение повлияло и на нееврейский мир. Многие из философских концепций его посвящены Богу и другим теологическим проблемам, имели значение не только для евреев. Фома Аквинский в своих трудах ссылается на рабе Моисея, обнаруживая свое глубокое знакомство с наставником. В 1985 году, в 850-ю годовщину рождения Рамбама, среди спонсоров юбилейной конференции ЮНЕСКО в Париже были не признававшие Израиль, Куба и Пакистан. Виталий Наумкин, советский ученый, заметил по этому поводу. Рамбам, вероятно, единственный философ средних веков, а может быть и нашего времени, который символизирует единение четырех культур. Греко-романской, арабской, еврейской и западной. Более того, Абдурахман Бадаави, мусульманский профессор Кувейтского университета, заявил, «Я считаю его прежде всего арабским мыслителем», тоже повторил и саудовский профессор Хусейн Атай. Если не знать, что он был евреем, его легко принять за мусульманского автора. Но это если не читать еврейских сочинений Рамбаму. Среди участников этой конференции наиболее точное определение дал, видимо, шломо Пинес. Рамбам – самый влиятельный еврейский мыслитель Средневековья, а вполне возможно, что и всех времен. Известное еврейское выражение гласит «от Моша Торы и до Моше Рамбама не было подобного Моше».